Глава восьмая. Слышен звон кандальный. Осваивая свои колонии, разные страны применяли и разные методы, изрядно порой друг от друга отличавшиеся. Пожалуй, проще всего оказалось испанцам. У них как раз имелся немаленький кадровый резерв, который можно было с превеликим облегчением сплавить за океан, потому что дома от него житья не было. Тогда как раз закончилась Реконкиста, 700 летнее отвоевание, захваченного когда-то африканскими маврами почти целиком Иберийского полуострова. Большинство войск были за ненадобностью распущены, неудел моментально оказалась масса народу, не знавшая никакого ремесла, кроме военного. Иные им только и занимались всю сознательную жизнь. Пока они браво расхаживали с оружием, Пока мавры не были окончательно разбиты, к ним прислушивались, им платили деньги, да и насчет военной добычи по законам того времени при оборотистости можно было промыслить. Но теперь жалования больше не платили. Грабить оставалось разве что своих, а за этим зорко присматривала специально организованная стража. Добавлялись к этому и социальные причины. Люди с оружием на поясе, привыкшие к вольной жизни, Ни за что не хотели вновь опускаться в низы общества, возвращаться в крестьяне и ремесленники, которым любой благородный дом мимоходом заедет в ухо без всяких для себя последствий, а крестьян еще и заставит работать на себя, как вассалов. В «Бессмертном романе Сервантеса» Санчо Панса именно что вассал славного идальга Дон Кихота. Оттого и был вынужден, бросив дом хозяйства, тащиться за хозяином за три девять земель в поисках лично ему совершенно ненужных зачарованных красавиц. Вдобавок и сами благородные доны очень часто не имели ни кола, ни двора, а дворянская спесь им не позволяла заниматься презренными ремеслами, однако не мешала сбиваться по большим городам в шайке и промышлять всевозможными аферами, а то и уличными грабежами. Одним словом, криминальная обстановка зашкаливала. Тут, как нельзя более кстати, разнеслась весть, что за морем, океаном испанские капитаны открыли новые земли, и богатейшие. Это уже были не только слухи. Кто-то своими глазами видел пышные караваны первопроходцев, везущих королю золото и серебро. Кто-то видел, как швыряют в кабаках иноземное золото, приплывшее из-за моря, частенько потрепанной одежкой, не отличавшейся от зевак. Слухи распространялись, множились, безбожно приукрашиваясь. Кто-то, конечно, остался по старинке разбойничать по большим дорогам, лесам и городам. Но очень многие в поисках удачи сломя голову кинулись за моря. И кое-кому в самом деле удавалось разбогатеть и не на протяжении одного столетия. Края и в самом деле были богатейшие и драгоценными металлами, и пушным зверем, и ценными породами деревьев, и дичью. Франции везло гораздо меньше. Вроде бы и монархия не менее самодержавная, чем в Испании, но вот подишь ты. Словно какой-то рок вмешивался то и дело. Хотя, виной всему, если без мистики не рок, а попросту старинный уклад жизни, знакомый нам по тем же трем мушкетерам. Широкого освоения новых земель как-то не получилось. В первую очередь из-за обличенных властью в Париже и тех, кто управлял в колониях, а это были сплошь благороднейшие дворяне. Одно время отправляя поселенцев в Канаду, упор делали на священников и монахинь. Дело, конечно, богоугодное, но и служители божьи не годились для земледелия и ремесел, да и потомство давать не могли по вполне понятной причине. А вот испанские монахи, и иезуиты, и францисканцы руки пачкать как раз не боялись и создали в Южной Америке с помощью крещенных индейцев крупные сельскохозяйственные поселения, едва ли не целое государство. Французы ссылали в ту же Канаду на вольное поселение всевозможных мелких преступников и гулящих девиц. Но и от этого контингента трудно было ожидать дельной работы. Появились, конечно, и там охотники, земледельцы, ремесленники и купцы, но держали их в ежовых рукавицах. Когда в Канаде поселенцы попытались создать хотя бы жалкое подобие местного самоуправления, очень трудно решать каждый пустяк через заокеанскую митрополию. Мгновенно вмешался губернатор и все пресек в корне. Не по самодурству характера, а выполняя инструкции центра. В колониях следует обойтись без всяких вольностей и самодеятельности. Решать, что бы то ни было, может только король и те благородные господа, коих он соизволит назначить управленцами. Наконец, иным смельчакам-путешественникам просто-напросто запрещали уходить в те или иные районы, необжитые и неосвоенные. Мало ли какие опасные мысли им вдруг в голову придут в отдалении от власти. Именно из-за малочисленности населения своих колоний и крайне забюрократизированной тамошней жизни, Франция, в конце концов, лишилась в пользу Англии своих американских колоний. Хотя в XIX веке в Англии обитало не более 8 миллионов жителей, а во Франции — 19. Англия восполняла кадровый голод всеми средствами, какие только могла придумать. Добровольное переселение поощрялось, но гораздо больший размах приняла принудительная поездка за океан за казенный счет. В ссылку отправляли и участников всевозможных мятежей, в Англии 17-18 веков дело нередкое, и нищих с бродягами. Существовал длиннейший подробно разработанный список подпадавших под статью категорий. В американских колониях их всех преспокойнейшим образом продавали, и они оказывались на положении форменных рабов как минимум на 7 лет. Хозяин мог их избить, пытать, убить, не понеся за это сплошь и рядом даже символического наказания. Более того, от хозяина зависело, останется ли человек рабом или уйдет на волю после окончания этих семи лет. Если хозяин с честнейшими глазами заявлял судье, что означенный работник — лодырь, скандалист, а то и мелкий воришка, то бедняги продлевали срок. Надевали железные ошейники — А сбежавших без всякой политкорректности и толерантности писали в газетах, сбежал белый раб в приметы такие-то, поймавшему вознаграждение. Последние такие газетные объявления отмечены перед самой американской революцией. В бумагах английского суда того времени сохранился многозначительный пример. Преступнику, приговоренному за что-то тяжелое к смертной казни, предложили заменить виселицу на пожизненные работы в американских колониях. Приговоренный, не особенно и раздумывая, отказался. Можно себе представить, каким адом была работа на плантациях и каково обращение хозяев с белыми рабами, если некоторые предпочитали плантациям виселицу. Примерно то же самое происходило и в Австралии. Туда отправляли в кандалах, порой вовсе уж за мелкую кражу, за какую в европейских странах посадили бы на месяц-другой а в России выдрали плетьми и выставили на все четыре стороны. А случалось и за попытку создать профсоюз в 1834 году. В тогдашней Англии деяние уголовно наказуемое. В Австралии сыльных точно так же за небольшие деньги продавали вольным фермерам практически в рабство. Они порой так и работали, в кандалах под постоянной угрозой кнута. Но это еще не все. Не какие-то одинокие извращенцы, а многочисленные и хорошо организованные шайки усердно отлавливали на улицах детей, как легко догадаться, из семей самых что ни на есть бедняков, которые в суде правда ни за что не найдут. Детям приходилось еще хуже. Их в Америке отдавали в услужение или учиться мастерству, и затягивалось порой это рабство гораздо дольше, чем у взрослых. Точное количество этих несчастных детей так никогда и не подсчитал ни один историк. Но по косвенным данным и по хвальбе кого-то из ловцов, не скрывавших своего предосудительного занятия, их были тысячи и тысячи. Ссылки в Сибирь буквально столько же времени, сколько и освоению русскими Сибири. Еще в 1586 году в Тобольске учредили разбойный приказ отправлявшие за Урал преступников, беглых крестьян и участников всевозможных народных мятежей, вроде знаменитых соляного и медного бунтов. Но это где-то даже была и самодеятельность. Очень уж мало подлежавших ссылке попадалось. Да и русских в Сибири по пальцам можно было пересчитать, так что быстро заработала та самая сибирская специфика. Во-первых, при тогдашнем сибирском малолюдстве Чересчур накладно было бы строить для сосланных особые тюрьмы и отвлекать людей для их охраны. Во-вторых, не менее накладно было бы кормить заключенных за казенный счет, при том, что работать они не работали бы. Поэтому с самого начала установилась своя система. В самом начале в Сибирь ссылали чем-то провинившихся казаков и стрельцов. В Сибири их автоматически зачисляли в особую категорию служилых людей, на военную службу, с денежным, соляным и хлебным довольствием. Ограничение на них налагалось одно единственное – запрет покидать место поселения. Очень рано в Сибирь потек немалый поток военнопленных, Еще во времена Ливонской войны и особенно после окончания Смутного времени. За Урал отправляли всех – и поляков, под которыми тогда подразумевали не только этнических поляков, но и украинцев, и предков нынешних белорусов. Немало было и шведов, впрочем, среди шведов хватало самого разноплеменного народа. От шотландцев и французов до немцев и бродячих наемников вовсе уж непонятного национального происхождения. Им, опять-таки, не чинили никаких утеснений, наоборот, они были в цене, как люди с немалым военным опытом. В их зачисляли в первую очередь. Очень многих это вполне устраивало. Дома у них не было ни кола, ни двора, ни семей с родными. В Сибири они обретали твердое социальное положение, регулярное жалование, так что приживались. Впоследствии Петр I по той же методике будет массами отправлять в Сибирь пленных шведов, опять-таки в качестве не заключенных, а служивых. Кстати, среди них попадались и офицеры, люди грамотные и любознательные, До нашего времени дошло несколько написанных ими работ по истории и географии Сибири. Еще до Петра ссылка в Сибирь стала широко распространяться и на штатских. Перечень прегрешений, за которые можно было загреметь в Сибирь, все разрастался. Старобрядцы, фальшивомонетчики, показавшие неповиновение властям и помещикам, подпольные изготовители и продавцы водки и табака, нищие... «гулящие люди», тогдашние бродяги. Большей частью они опять-таки становились поселенцами. Официальное понятие «служилые люди» включало в себя не только военных. В документах того времени значатся «служилые толмачи», переводчики, «казенные кузнецы», «судовые плотники». Крестьян, особо не мудрствуя, сажали на землю. Понемногу вокруг острогов стали разрастаться посады, где обитали всевозможные ремесленники и мастера, торговцы, крестьяне, возделывавшие близлежащие земли. Сам острог почти всегда был очень маленьким, где помещались только съезжая изба, где обитал воевода со своей немногочисленной канцелярией, амбары, склады, дома гарнизонных казаков и стрельцов. Все остальные обосновывались в посаде и официально именовались посадские люди до времен Петра Первого лично свободный. В России в крупных городах и посад был крупным, играл большую роль в городской жизни. Нечто вроде западноевропейского третьего сословия. Правда, была и оборотная сторона медали. И в России во время войн, и в Сибири при налетах кочевников посаду доставалось в первую очередь. Его обитатели, кто успевал, спешили укрыться за стенами острога, а сам посад чаще всего горел ярким пламенем. Иногда его жгли нападавшие, а иногда поджигали и свои, чтобы не осталось укрытия для штурмующих. В XVIII веке, особенно во второй его половине, остроги лишились стен, слились посадами и превратились в самые настоящие города. Слово «острог» теперь стало означать исключительно тюрьму. Появилась и каторга в виде рудников и заводов, казенных и частных. В том же столетии окрепла и расширилась политическая ссылка. Кроме простого народа, в Сибири в немалом числе оказывались и благородные, порой титулованные и занимавшие раньше высокое положение. Попавшие в немилость при новом царствовании, всемогущие прежде фавориты, вроде Берона, опальные вельможи, участники дворцовых заговоров. И просто люди, по каким-то причинам навлекшие на себя монарший гнев. Гвардии прапорщика Алексея Шубина, императрица Анна Иоанновна загнала на Камчатку исключительно за то, что он был любовником молодой царевны Елизаветы Петровны. Чтобы спрятать концы в воду, таким сильным из благородных меняли имена, от отчего всякий след их терялся. Когда Елизавета Петровна вступила на престол и начала возвращать из Сибири сыльных. Многих просто-напросто не удалось разыскать, так и закончили жизнь в безвестности где-то на сибирских просторах. Простая логика позволяет сделать вывод, что в Сибири и сегодня живет немало людей, представления не имеющих, что они далекие потомки иных знатных и известных фамилий России. При Екатерине II возникла новая разновидность ссылки. Помещики получили право своей волей, административным порядком, так сказать, ссылать в Сибирь своих крепостных, чем-то не угодивших. С двумя ограничениями, правда. Во-первых, ссылаемый не мог быть старше 45 лет. Во-вторых, если он был семейным, семью полагалось отправлять вместе с ним. Судьба помещичьих ссыльных оказывалась разной. Одни попадали на каторгу, где царила постоянная нехватка рабочих рук, в том числе из-за многочисленных побегов, другие так и проводили жизнь в батраках у богатого крестьянина-старожила. Но не так уж мало было и таких, которым везло гораздо больше. Одним удавалось наладить свое небедное крестьянское хозяйство. Другие, владевшие какими-то ремеслами, могли приписаться к мещанским или цеховым обществам, заменившим прежние посады. Так что не так уж редко создавались парадоксальные ситуации. Оставшийся в России помещик со злорадством вспоминал, как он законопатил в Сибирь надоевшего смутьяна, а смутьян тем временем обитал в Сибири уже на положении вольного с немаленькой пашней или процветающей мастерской. Уж такие-то люди, смело можно предположить, ничуть не жалели, что их загнали туда, куда Макар телят не гонял. Через уж отличалось их нынешнее положение от прежнего. Райской жизни, конечно, не было, где и когда она обнаруживалась в истории человечества. Далеко не все районы Сибири годились для земледелия. Далеко не во всех местах с сильным удавалось устроиться более-менее сносно. В тех случаях, когда правительство выделяло деньги на обустройство из сильных и добровольных переселенцев, всевозможные чиновничьи братья при любой возможности разворовывало, сколько удавалось». Какой-то единой государственной программы освоения Сибири трудами ссыльных и добровольных переселенцев попросту не было. Существовавшая система показала свою полную неэффективность к середине XIX века. Уже тогда было рассчитано, чтобы крестьянское хозяйство считалось прожиточным, то есть самоокупаемым и приносящим доход, крестьянину нужно было иметь не менее четырех лошадей, а так подняться мог далеко не всякий. Была и еще одна сложность. Одинокий мужик просто-напросто не в состоянии полноценно вести хозяйство, неважно, крестьянин он или ремесленник. А вот с невестами обстояло не лучшим образом. Старожилы, в общем, относились к пришлым спокойно, где-то даже и благодушно. Но дочерей за них выдавали крайне неохотно. Пытаясь исправить положение, правительство даже одно время выдавало 150 рублей каждому, кто соглашался принять в свой дом жениха. Деньги по тем временам немалые, но помогало плохо. Выход для неустроенных был один, как говорили в старину, шататься меж двор. Получалось, что власти, одной рукой стараясь сократить количество бродяг в Сибири, другой, сами того не желая, развели в Сибири бродяжничество, какого Россия и в худшие времена не знала. Во второй половине XIX века в Восточной Сибири количество безвестно отсутствующих, то есть не имевших ни постоянного жительства, ни хозяйства и пустившихся в бега, порой превышало 50% сыльных. Томский губернатор решил как-то устроить облаву на беглых и бродяг, и за одно утро в окрестностях города наловили 800 человек, при том, что в самом Томске постоянных жителей не насчитывалось и 20 тысяч. Иные официальные бумаги уныло констатируют, что власти имеют дело с целой армией бродяг, которые зимою переполняют сибирские тюрьмы, а летом выпрашивают милостыню у населения, воруют скот и все, что плохо лежит, сжигают на сотни верст тайгу, не останавливаются и перед убийством, зато и сами подвергаются жестокому самосуду коренного старожильческого населения. К этому нужно добавить, что полицейские силы в Сибири были крайне малочисленны. А кроме беглых ссыльных, по Сибири расхаживало немало беглых каторжников. Эти вообще не пытались заниматься честным трудом, добывая средства к существованию привычными способами, за которые на каторгу и угодили. Не только проселочные дороги, но и московский тракт был местом крайне небезопасным для проезжего. Крупные караваны с вооруженными купцами и ямщиками могли себя чувствовать в относительной безопасности. А вот путешествовавшим в одни сани порой приходилось плохо. Истин ради нужно уточнить, порой на трактах погуливали не только беглые варнаки, как называли в Сибири каторжников, или отчаявшиеся честно заработать на жизнь сыльные. Порой этим грешили вполне благонамеренные на взгляд со стороны прожиточные хозяева раздобывая этакий стартовый капитал. Так и останется неизвестным, сколько же точно знатных английских семейств разбогатели, а то и получили титулы в результате усилий родоначальника, плававшего где-нибудь в Карибском море на кораблике под черным флагом с черепом и костями. Полагают, немало. Точно так же останется неизвестным, сколько сибирских крупных купцов разбогатели исключительно благодаря собственным трудам, А сколько, выкопав зарытый дедом или отцом клад с добытыми разбоем ценностями? Попадались далеко не все, а молчать сибиряки умели не хуже, чем иные английские лорды. Ну, разве что темные слухи ходили. Примечательный эпизод имеется в классическом романе Шишкова «Угрюм река». Два богатых сибирских предпринимателя решили поженить детей. Отец жениха преподнес невесте на свадьбу довольно дорогой подарок — красивые серьги драгоценной работы с крупными бриллиантами. Ничего не подозревавшая девушка в них на свадьбе и появилась. Ее отец, впервые увидевший подарок, пришел в ярость и устроил жуткий скандал. Кричал, что такие серьги — одни единственные штучные работы — принадлежали когда-то его матери, вместе с его отцом, убитой разбойниками на лесной дороге. Кричал, что от дедушки жениха еще в старые времена окружили темные слухи, связывавшие его имя и с разбоями на дорогах, и с убийством родителей купца. Вот только доказательств так никогда и не нашлось. Отец жениха некоторое время пребывал в нешуточной растерянности. Серьги он и в самом деле взял из жестяного сундучка, откупанного там, где показал умирающий отец, покаявшийся при этом и в разбоях, и в душегубствах. Много драгоценностей было в том сундучке. Вячеслав Шишков много лет проработал в Сибири инженером-геодезистом. Многие свои книги написал и по собственным впечатлениям, и по рассказам достойных доверия старожилов. История, самая что ни на есть реальная, приключилась во времена Александра Третьего. Все фамилии сегодня прекрасно известны. Правда, писатель, как человек творческий, чуточку реальность изменил. У Шишкова всю вину берет на себя бывший каторжник Ибрагим Оглы. В жизни случилось несколько иначе. Гости на свадьбе, люди тертые, повидавшие жизнь и ее сложности, разъяренного купца кое-как успокоили, напоили до полусмерти, А потом очень убедительно объяснили, что отец жениха эти серьги, просто-напросто, ничего не ведая, купил у кого-то стороннего, которого давно и след простыл. Неизвестно, поверил ли купец полностью, но времени прошло слишком много, свидетелей и улик не имелось, так что пришлось отступиться. Вот в таких условиях и выковывался пресловутый сибирский характер. Явление сложное и многоплановое. Очень многим он от российского отличался существенно. Например, отношением к религии. Ряд путешественников отмечали, что религиозность сибиряков гораздо ниже российской, что церквушки в деревнях довольно убогие, едва ли не запущенные. Насчет причин не нужно долго ломать голову. Во-первых, в Сибири жило много враждебно настроенных к русской православной церкви старообрядцев. Одни сами бежали за Урал, других ссылали власти и в немалых количествах. После раздела Польши около 10 тысяч старообрядцев, живших в отошедших к России польских областях, были переселены на Алтай и в Забайкалье. Во-вторых, играло свою роль и то, что долгое время немногочисленные русские жили в окружении и тесном общении с многочисленными инородцами-язычниками. Часто по присущему русскому человеку любопытству, интересуясь их верованиями. В свое время у сибиряков в большой моде было гадание у шаманов. Занятие, мягко скажем, с православием не вполне согласующееся. К ним в чумы ездили, как сейчас ходят ко всевозможным экстрасенсам. По неписанному обычаю при этом полагалось снять крест. В условиях, когда, пожалуй, половину населения составляли каторжники и ссыльные, отношение к ним, как бы это выразится, несколько отличалось от того, что наблюдалось в европейских губерниях России. Конечно, те, кто пытался воровать, грабить, а то и убивать в селах, сторожилы убивали на месте, не тревожа власти такими пустяками. Конечно, сторожилы с пришлыми роднились неохотно. Но в то же время отношение старожилов к тем, кто перед ними ничем не провинился, сплошь и рядом было самое благожелательное. К направлявшимся на каторгу под вооруженным конвоем этапами выходили жители близлежащих сел и подавали несчастненьким еду, одежду, деньги. Были случаи, когда беглых каторжников прятали, и отнюдь не из страха, как пострадавших от власти, а власть для сибиряков считалась, если и не супостатом, То чем-то близким к таковому. Еще декабрист Басаргин писал: Сибирь принимала всех без разбора. Когда Сыльный вступал в ее границы, его не спрашивали, за что и почему он подвергся каре законов. Его современник Степанов замечал о сибирских крестьянах. Главные добродетели их гостеприимство и сострадание. Они из сыльных называют не иначе как несчастными и готовы помогать бедным, бесприютным. Знаменитый немецкий ученый Брэм, путешествовавший по Сибири в 1870 году, быстро обнаружил, что здесь принята своя измененная система взглядов на сыльных, которая заключается в отсутствии оскорбительных попреков преступлениями и пренебрежения к сыльному, что не так уж редко ведет к исправлению, и жалел, что у него на родине обстоит как раз наоборот. Однажды оступившийся человек подвергается такой прессовке со стороны общества, что ни о каком исправлении и речи быть не может. В общем, жизнь в Сибири не была ни идилией, ни адом кромешным. Просто-напросто другой уклад жизни со своими нравами, обычаями и установлениями. Какое-то время правительство пыталось вести хозяйственное освоение Сибири. В конце 20-х, начале 30-х годов XIX -го века около полумиллиона рублей было выделено на устройство казенных поселений, хорошо снабженных скотом и сельскохозяйственным инвентарем. Однако ничего серьезного из этого не получилось. Тут и нераспорядительность тех, кто должен был проводить реформы, и неизбежное казнократство, и отсутствие продуманного плана. Почти все так и осталось на бумаге. Позже при Александре II была предпринята схожая попытка со столь же печальными результатами ни продуманного плана реформ, ни организованной системы. Как писали современники, немаленькие пособия на обустройство сплошь и рядом выдавались кому попало, без рассмотрения, годится ли кандидат на роль справного хозяина. Так что появилось немалое число иждивенцев, в конце концов промотавших пособие, да так ничего и не сделавших. За исключением отдельных энтузиастов, чьи попытки реформ очень быстро сводил на нет бюрократический аппарат, российская власть очень долго рассматривала Сибирь лишь в одном качестве – как удобное место, позволяющее разгрузить европейские губернии от преступников, бродяг, а впоследствии и от политиков. Некоторое внимание уделялось еще разработке полезных ископаемых, но здесь была своя специфика и отрицательные стороны о чем подробнее позже. Общее мнение выразил министр иностранных дел при Николае I Несель Роде. «Сибирь была для России глубоким мешком, в который опускались наши социальные грехи и подонки в виде сыльных и каторжан, и тому подобное». Кроме того, на сибиряков в силу некоторых причин косо посматривала и царская администрация, и церковные власти. В Сибири во всей полноте раскрылось одно из свойств русского человека – способность легко уживаться с людьми, отличавшимися от него и национальностью, и верой. Древолюционный историк, исследователь Сибири Буцинский писал, «Русский человек легко ориентируется в каждой новой местности, умеет приспособиться ко всякой природе, способен перенести всякий климат и вместе с тем способен ужиться со всякой народностью». Известный революционер-народник Степняк Кравчинский тоже считал: нет ни одного народа на земном шаре, который столь добросердечно относился бы к чужеземцу, как русские мужики. Они мирно живут бок о бок с сотнями народностей, различных по расе и религии. И, наконец, академик окладников. В этом одно из коренных отличий колонизации Сибири русскими поселенцами от тех катастрофических для коренного населения событий, которые произошли в Америке или, например, в Австралии в ходе колонизации этих континентов западноевропейскими пришельцами. Под западноевропейскими пришельцами следует подразумевать в первую очередь англичан. Именно они держат печальное первенство по зверствам против аборигенов, которых даже не считали за людей. О том, как они вели себя с индейцами, написано много в том числе и самими англичанами. Гораздо менее известно, что в Австралии англосаксы не раз охотились на туземцев, убивали, разделывали, жарили на костре и с аппетитом ели. Это реальные факты, о которых писали опять-таки сами англичане. Колонисты так поступали вовсе не из садизма и людоедами себя ни в коей мере не считали. Они просто-напросто не признавали туземцев людьми, полагая их самой обычной дичью вроде антилопы, которую можно убить и съесть. Чтобы никто не заподозрил автора в пристрастии или квасном патриотизме, приведу и свидетельство иностранцев. Француз Лансей, 1879 год. Когда русский мужик с Волжских равнин располагается среди финских племен или татар Аби или Енисея, они не принимают его за завоевателя, но как единокровного брата, вернувшегося на землю отцов. В этом секрет силы России на Востоке. Джордж Керзен, будущий министр иностранных дел Великобритании, конец XIX века. Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой. Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Американский сенатор Беверидж, в 1901 году проехавший через всю Сибирь, назвал главную причину прочности там русских позиций. Она в том, что присутствует в виде русского крестьянина, самого русского народа. А народ этот, писал американец, отличается от других наций тем, что не проявляет никакого оскорбительного способа обращения с расами, с которыми превосходно уживается. Уже в XVIII веке в документах отмечены многочисленные случаи самых дружеских отношений русских с местным населением. Причем часто речь идет о случаях, когда русские деревеньки в 3-4 избы находились посреди многочисленных и многолюдных поселений местных. При такой ситуации технически невозможно какое бы то ни было насилие или запугивание с русской стороны. На озерах близ Тюмени русские татары ловили рыбу вместе, а спору не было. Русские переселенцы на земле вагулов писали, что местные на озера и на истоке рыбу ловить пускали, и в лесе тетерь ловить пускали же, Спон и запреку с ними не бывало, жили в Совете. Когда на правобережье Томи в 1604 году появились русские, собиравшиеся там заняться уже не охотой и рыбной ловлей, а землепашеством, местные и уштинские татары пришли сами и рассказали, где есть хорошие земли, на которых пашенных крестьян устроить мощно. Позднее и в южных районах Енисейского края Русские переселенцы сообщали, что местные с ними не спорят, дают селиться с покоем. Порой отношения русских с местными, по мнению властей и церковных иерархов, становились очень уж тесными. В Москву шли сигналы. Всяких чинов жилецкие люди живут в татарских юртах, с татарами пьют и едят вместе из одних сосудов. Жаловались еще, что русские в пост упиваются у татар кумысом берут в жены некрещенных татарок и допускают другие, непозволительные отклонения от генеральной линии. Однажды появился даже царский указ «разводить русских и татар», чтобы они вместе не ели, не пили и не жили. Как легко догадаться, на местах этот указ не соблюдался совершенно, о чем свидетельствуют многочисленные донесения воевод. Впрочем, администрация и сама была не без греха. Судя по некоторым донесениям, услугами сибирских шаманов в Тихомолку пользовались и довольно высокопоставленные чиновники. Кстати, религиозная политика в Сибири тоже имела свою специфику. Не раз местные переходили в православие, именовались теперь новокрещеные и поступали на службу как полноправные служилые люди. Это может показаться странным, но меньше всего это нравилось даже не лишившимся какого-то количества прихожан сибирским шаманам а русским властям. Ларчик открывался просто. Причины в который раз были чисто экономическими. Новокрещен переставал платить ЕСАК. Каждый новый христианин минус один налогоплательщик. Официально, конечно, власти креститься местным не запрещали, что сказала бы церковь, но относились к этому без всякого энтузиазма. Положение стало меняться только во второй половине XIX века когда крещение приняло большое количество якутов и половина бурятов – 60 тысяч человек. 30 тысяч остались при шаманизме, 30 тысяч – при буддизме. К слову, немало крещенных якутов и особенно бурятов записались в казачьи войска. Между прочим, ту же политику вели в свое время власти Османской империи в отношении своих подданных христиан. Принимать ислам официально не запрещали, но и не приветствовали. Снова экономика чистейшей воды. С христиан брали повышенный по сравнению с мусульманами налог, так что, приобретя новообращенного мусульманина, власти одновременно лишались одного налогоплательщика.